Упражнение полуприседы 1. Как выполнять? Первое. Примите исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела, подбородок слегка приподнят, спина прямая. Второе. Приступайте к выполнению упражнения, делая легкие два намеченные полуприседы. Если бы такое слово было в русском языке, то лучше всего бы было назвать их четверть приседами, как бы танцуя на месте. Третье.